После второго побега я вернулся в больницу, и медсестра, явно угрожая, поинтересовалась, не собираюсь ли я до конца жизни у них остаться. Всю праздничную неделю я провел в постели в больнице, сам на это не рассчитывал, но пока пинали все внутренности отбили. Я достаточно долго еще стал кровью. А пострадавшего сильнее меня Ацуси уже выписали. Так как появилось время, я дочитал до конца отрывок «Хорошая книга», «Громоздкая и сложная», но со вполне четкой целью. Такие истории напоминают большой корабль, отрывок из долгого путешествия в поисках голоса, просящего о помощи. «Просьба о помощи», — подумал я. Запрос Катоми оказался ложью. Ведь с преследователями разобралась она, прикинувшись братом. И все же она попросила меня найти брата и остановить. И я не разглядел ложь. Когда Котоми пришла в книжный вместе с президентом и остальными, Я понял, что она соврала, но когда она пришла вечером ко мне, я ей поверил. Скорее всего, потому что тогда она говорила о своих истинных чувствах. «Найдите Херому, то есть меня. Остановите Херому, то есть меня». Я вспомнил, как она говорила, что боится себя притворяющейся братом. Ей было тяжело, потому и надо было похоронить Херому. Дочитав книгу, я положил ее на столик и взял вон «Колыбель для кошки» я уже читал, но помнил плохо, потому с удовольствием прочитаю еще раз. Ночи в больнице долгие. Члены «Бесплодной земли» также приходили меня проведать, и они рассказали мне, что случилось с бандой Кураивы, хоть я и не спрашивал. За похищение, попытку изнасилования и побои их всех задержали, хотя когда полиция прибыла на заброшенный завод, стоять там могли только я, Рейдзи и Юсимура-сан. Потому нам могут предъявить превышение самообороны. Ну, не страшно. Судимость у меня уже есть, и из магазина я собрался уволиться. Не могу я больше людям неудобства доставлять. Хотя и так уже доставил. Похоже, глава Акитания узнал, что я собираюсь увольняться, потому пришел нанять меня. И Масуми из столичной полиции каждый день на праздниках засыпал меня вопросами, а потом еще и нотации читал. Но и Симурасан меня ни разу не навестила. С той ночи я так ни разу ее не видел до самой своей выписки из больницы. 8 января ранним утром я отправился в книжный магазин Кудзирада. Через восточный выход станции Синдзюку я вышел на Амикайдо. На пешеходном переходе я разминулся с упивохами, кутившими до утра в кабыкетео, и сонными офисными работниками. Зимнее небо сегодня казалось ниже, чем обычно, а небоскребы точно стягивались. Я уже сообщил хозяйке Синдзюка-сана намерение уйти. «Да, ясно», — только и сказала она, «но как-то это неправильно». Я собрался зайти в офис, попрощаться и отдать заявление, но перед этим хотел забрать личные вещи. Потому и решил зайти с утра, пока никого нет. В заднем помещении уже горел свет. Я вошел и увидел надевавшего фартук человека, который повернулся ко мне. Наши взгляды встретились, и мы застыли. Это была Исимура-сан. «С Новым годом!» — Первое заговорила девушка. «Вас уже выписали? Ваши раны затянулись?» Она просто соблюдала социальный этикет. «А, да. Вашими сторонами. А вы, как Юсимура-сан, вы ведь тоже пострадали. Всего пара синяков и царапин. Вот как. Слава богу». Пока я говорил, она завязала фартук и вставила карточку, после чего стала проверять смены и график доставки. «Я еще раз хочу извиниться. Простите, что впутал вас». Я поклонился и получил в ответ прохладный взгляд. «Со мной так поступил этот ненормальный Кураива. Это не вы, потому вам и извиняться ни к чему. Но если бы я не скинул на вас работу, и если бы не затащил вас в свой мир, с вами бы ничего не случилось. Все из-за меня». Раз так, девушка насупилась и заговорила быстрей. «Я сама виновата, что связалась с вами. Во всем я виновата!» Я моргал глазами. Понимаю, что она злится, но не понимаю, чего она настолько раздражена». Мое извинение вызвало обратный эффект. Я прямо решил спросить. «Понимаю, что я сделал много всего, что вас злило, но не понимаю, почему вы сейчас злитесь. Раз я сделала что-то плохое, хочу как-то компенсировать, если это в моих силах. Можете сказать, что вас злит?» Она нахмурилась. «Вы правда не понимаете?» Я кивнул. «Слишком уж много догадок». «Я вчера узнал от Сидзука-сан, что вы увольняетесь». «А, да. Вам назначат временного менеджера». Дальше обо всем позаботится Сидзука-сан, а я пришел забрать личные вещи, а потом занести заявление Сидзука-сан. «Заявление? Покажите!» Я спросил. «Зачем?» «Просто покажите!» Исимура-сан протянула руку. Причину я не понимал, но вытащил из сумки конверт с заявлением на увольнение и вложил ей в ладонь. Она разорвала его пополам, потом на 4 и восемь частей прямо у меня на глазах выкинула в ведро. «Что вы делаете?» Я произнести не смог. По Причина, почему я злюсь? Их немного, а лишь одна. Краснее наткнуло мне пальцем в грудь. Вы менеджер, но не собираетесь заниматься вашей работой. Я врезался в стол. Меня били множество раз. Кулаками, арматурой, деревянными мечами. Пинали. По голове, по животу, по спине. Но больнее всего мне было от слов и пальца Юсимура Сан. Если все равно хотите уволиться, мешать не буду. И знать вас больше не желаю. Пусть вашу любимую мангу просто придадут цензуре. Девушка плевалась проклятиями, как раз подходящими для сотрудника книжного магазина, и вот собралась выйти. А я последовал за ней и схватил за руку. «Вы чего?» -сан обернулась и приподняла брови. «А, нет». Я сам не понял, как умудрился ее схватить. Поняв, что поступаю жалко, я отпустил ее и опустил взгляд. «Простите, я... я не знал, что надо сказать». -сан вздохнула и мягко заговорила. «Вы правда считаете себя виноватым? Похоже, если вам не объяснить, вы не поймете. Если вы уволитесь, то оставите больше всего проблем. Ваше увольнение и есть главная проблема». Голос становился более пылким, щеки девушки пылали. «Не заставляйте просить вас не увольняться!» Слегка оттолкнув меня, она выбежала в магазин. А я какое-то время стоял в холодной темноте, слышал только, как работает вентилятор. «Вот ведь я дурак. Мне нечего говорить». Я пришел не поболтать. Здесь книжный магазин Кудзирада, и надо делать все, чтобы это место им оставалось. Это моя работа. Из-за новогодних праздников выход продукции нерегулярный и много объединенных выпусков, а от всяких приложений успеешь устать. Проверка утренних поставок – это настоящая война. Я снял пальто и повесил на вешалку, и взял фартук горчичного цвета. Я впервые за долгое время надел поддельные очки, и понял, как это стало непривычно, Но вот и они снова стали родными. Вставив карточку, я покинул внутреннее помещение. Внутри все еще не горела ни одна лампа, и при этом разносился такой знакомый запах бумаги. И Симура-сан за кассой проверяла суперобложки и пакеты. Видя, как я вошел, она отвернулась и сказала. «Ну что, собрали личные вещи и уходите?» «Фартук — собственность магазина!» — выдала она мне. Тут только соглашаться оставалось. Спасибо, что присматривали за магазином, пока меня не было. Вы очень помогли. Не нужны мне благодарности. Лучше бы зарплату повысили. Я поговорю по этому поводу с Цидзука Сан. Э-э-э, могу я вас ужином угостить сегодня? Якенико. Я с облегчением вздохнул так, чтобы она не заметила. Слава богу, она такая же, как и обычно. Хотя до конца она меня не простила. Сегодня вечером выпьем и поговорим. О другом мне. Не имею уйти наота, а наота и Шрамов и о том, что случилось. А еще надо будет перед хозяйкой извиниться и попросить оставить меня на работе. Теперь неловко, что из-за меня и надо было нового менеджера искать. Уверен, я еще месяц от неё наслушаюсь. Ничего не поделаешь, сам виноват. И Симура-сан собиралась вернуться за кассу, но тут что-то вспомнила, остановилась, развернулась. Быстро подошла ко мне и сказала «И ещё кое-что». «Что? На что я злюсь?» Я занервничал, Сейчас ее взгляд был в 15 раз страшней. Я готов услышать все. Но... Замелась Висимура Сан и отвела взгляд. Менеджер, вы же видели? Что? Ну меня. А... Когда схватили, и мою одежду... А. Я не знал, как реагировать, и посмотрел вдаль. В той ситуации ничего не мог поделать. Постараюсь забыть. В тот день из-за того, что бере не высохло... Мне пришлось надеть вверх и низ из разных комплектов. Правда, все потому, что я была занята из-за вашего отсутствия и нормально за собой следить не получалось. А, что же я несу? В любом случае... Похоже, она и правда сама не понимала, что говорит. Забудьте. Покраснев до уши, сказала мне Юсимура-сан и вернулась за кассу. Я почесал голову и посмотрел в сторону задней комнаты. Хорошо, что этот разговор никто не услышал. Скоро уже утренняя смена придет. Начинался неизвестно какой по счету день. Я осмотрел темное помещение магазина и нажал на выключитель света. Это утро началось в спокойном лесу знаний, веселья любопытства. Я прошел мимо полок с книгами и открыл ставни.